Глава 15. Арена без дыхания. Когда Сикач сталкивается с противником, он не пытается атаковать сразу. Сначала Сикач стремится отразить наскоки противника. Он наступает, отступает, пробует и проверяет. Он с гордостью принимает небольшие порезы на морде и на боку, сознавая, что каждая неудачная атака — это удар по уверенности противника. После того, как попытки противника исчерпаны, Секач атакует усталое тело и сломленный дух. Гривару следует обратить внимание на такого зверя. Раздел 4, 35-я заповедь Кодекса боя. Сайлос смотрел на дождь. Дождь барабанил по крыше, собирался в лужице на мостовой и сливался в ручейки, стекающие в городские источные канавы. Капли падали с неба, чтобы найти свое место на земле, и Сайлос слушал ровный методичный стук — Смиренно принимая тот факт, что силы природы не подвластны его контролю. Снежные метели Миркаса, ливни, приходящие весной на Кератийское Нагорье. Небо прорезало молния, и он, как ребенок, прижался лицом к окну. Стальной каркас комнаты содрогнулся от последовавшего за вспышкой грома. Даймё не могли контролировать дождь. Они прятались во дворцах, закрывали ставни, погружались в свои симуляции — Но дождь все равно лил на их крыши, переполнял их водосточные трубы, затоплял улицы их городов. Иногда, если дождь затягивался, все начинало разрушаться. Падали укрытия, лопались трубы, переполнялись колодцы. Сайлосу нравилось, когда это происходило, когда мир, построенный до имя, рушился. Он покачал головой, оглядывая свое жилище. Потолок, столы и полки, гудящий холодильник, наполненный искусственным мясом. В этот раз Даймёна настоял на том, чтобы он жил поближе к ним. Вот это обиталище находилось в центре Таленска. «Это важно для команды, чтобы другие рыцари увидели, что ты часть батальона», — говорил маршал Владор. «Мир, построенный ими. Он не для нас». Сайлас не сразу заметил, что вышел за дверь и стоит под дождем. Он поднял голову, и вода падала ему на лицо. Скатывалась в рот, пропитывала черный плащ и затекала в ботинки. Он сомкнул веки и открыл буре все свои чувства. Вокруг, заряжаясь электричеством, потрескивал воздух. Буря обрушится на них. Скоро. Небо снова озарилось голубовато-белыми электрическими вспышками, отразившимися в сияющих глазах Сайлоса и осветившими кривую усмешку на его лице. «Мы отыщем путь домой» скоро Сайлас рассмеялся вслух одновременно с раскатом грома, его диафрагма задрожала эхом дрожи земли. Он не мог сказать, как долго стоит под дождем, или как долго бушует гроза, но это было неважно. Когда же Сайлас открыл, наконец, глаза, все уже кончилось. Отгрохотал гром, и солнце выглянуло из-за туч. Перед ним стоял мальчик, насквозь промокший, со спутанными, упавшими на глаза каштановыми волосами. Сэм. Господин, господин Сайлос! Заикаясь и вытирая капли с лба, произнес мальчик. Прибыл на службу. Мальчик переступил с ноги на ногу. На нем была форма малинового цвета, керота, и на плаще красовалась металлическая эмблема с изображением волка. Он робко смотрел на Сайлоса. Нет, это не сам. Каштановые волосы, короткие нос и длинные ресницы, с повившими на них капельками дождевой влаги. Сайлос узнал его. Парнишку присылали к нему уведомлять о расположении батальона, когда тот останавливался на ночлег в провинции Зиток. — На службу? — рассеянно спросил Сайлос, мысленно зависнув где-то между ушедшей грозой и этим местом. Улица уже заполнялась прохожими, торговцы выставляли свои товары, кузнецы взялись за молоты, от разгоревшихся жаровин повеяло теплом. — Да, господин Сайлос, — ответил мальчик, — исполнять обязанности оруженосца. Меня зовут Валькири. Валькири Мертандрос. — Мне не нужен оруженосец, — сказал Сайлас, поворачиваясь к двери. — Подождите! — мальчик последовал за ним. — Они сказали. — Маршал Владор сказал, что я должен... Маршал Владор и так потребовал от меня слишком многого. Сайлас повернулся к мальчику. Если его рыцарям понадобились оруженосцы, это означает, что его разум помутился. Он распахнул дверь, — вошел и захлопнул ее за собой. «Подождите!» — голос мальчика донесся из остальной плиты. «Мне некуда больше идти. Если я не стану вашим оруженосцем, они решат, что я неудачник, и тогда...» Сайлос молча наблюдал за сползающими по стеклу каплями. Потом в окне появилось лицо мальчика, пытающегося заглянуть внутрь. «Пожалуйста, господин Сайлос, для меня было бы честь учиться у вас. Обещаю, что буду полезен, обещаю делать все, что вы скажете». Какое-то время мальчик еще стучал в дверь и умолял. Да, он был настойчив и упрям, совсем как Сэм. Тот, если вцеплялся во что-то зубами, не отпускал, пока не ломались зубы. В конце концов, после продолжительного молчания, когда Сайлас привалился к стене, решив, что мальчик сдался, он вдруг услышал странный мелодичный звук. Кто-то перебирал струны лютни. Сайлас представил, как детские пальчики трогают струны шерсти сикача, а затем сквозь стальную дверь... Донесся голос Валькири. На реке три брата по камням скакали. Первый далеко ушел, второй ближе. Третий упал и пропал. В домик у реки два брата вернулись. Ни рыбы в руках, ни ведра с водой. Прогневался отец. Разлилась река, братьям по пояс. В воду зашли, третьего нашли, затаился Проныра. Широк океан, чистые его воды, и воздух соленый свеж. Покинули братья дом». Слушая мелодию, Сайлас закрыл глаза. Он видел лазурное небо, изумрудные воды, черный песок и высокие утесы. В темноте он видел другой мир, то место, к которому был привязан. Он увидел свой дом. Распахнув дверь на следующее утро, Сайлос увидел спящего у стены мальчика. Людня лежала рядом. Он захлопнул за собой дверь, и мальчик открыл глаза. «Господин Сайлос, доброе утро! Надеюсь, вы хорошо выспались и готовы к сегодняшнему бою». Он будто забыл, что накануне Сайлос не впустил его в дом. Глаза восторженно сияли. Сайлос не ответил и направился к сараю, где ночевала Рок. Встретив жесткий птичий взгляд, он бережно погладил коропа по и вывел ее наружу. «Так здорово! Вы ездите на Роке, прямо как Гривар в старых сказках!» — воскликнул Валькири. «Мой дядя рассказывал о кератийском рыцаре по имени Пенталас Тавалин» который ездил на самой большой птице по всей стране, и она была почти десять футов ростом. Рыцарю пришлось сражаться с ней, прежде чем он ее приручил. А вам как досталось рок? Не обращая внимания на мальчика, Сайлос открыл пакет с вяленым мясом, поднес его к клюву и подождал, пока коро ела. Потом бросил несколько кусочков мяса себе в рот и закрепил веревки. «Дайте я помогу!» Валькирия, опустившись коленями в грязь, неуклюже попытался помочь Сайлосу сесть верхом. Сайлос ловко запрыгнул птице на спину. «Конечно, там вам помощь не нужна», — сказал Валькири, когда Сайлос пихнул Каро сапогом в бок, пустил ее рысью по мощенной улице. Валькири бежал рядом, задыхаясь, но ухитряясь говорить. «Не уверен, что смогу поспевать за вами, но...» Сайлос пришпорил коро, и та понеслась галопом, оставив мальчика глотать пыль. «Увидимся на стадионе!» — прокричал Валькири. Сайлос покачал головой и чуть улыбнулся. Рок скакала по широкой центральной улице. Гриварская дорога пролегала вдоль предела Кирота на юг до Меркурианской границы и на север до Ледяного края. Она огибала крупные города, избегала суеты торговых мест и маршрутов движения мехов. Обычно Гриварскую дорогу выбирали те, кто путешествовал пешком или верхом. Проезжая мимо Таленска, Сайлос отметил, что городок невелик, но занимает ключевое положение на западной границе Кирота и Досави. Толенск имел форму наконечника стрелы. Основная часть населения, гранты и Гривары, жила в широкой его части, тогда, как знать, даймё обосновалась в узкой. Стадион располагался за городскими стенами в горах, где разреженный воздух, как считала империя, давал ее бойцам преимущество перед чужаками. Сайлос бывал в Толенске по меньшей мере полдюжины раз за последний год, и во всех случаях ему противостоял десавийский рыцарь, лучший из тех, кого могли выставить жители Запада. И, конечно, Сайлос легко расправился со всеми. В первый приезд сюда маршал Владор счел необходимым объяснить Сайлосу важность этих поединков. «Досавийцы давят с запада. Наши рыцари держали оборону на юге, против Эзо, а мы продвигаемся на север, к Миркосу. Досавийцы захватили тайгу, а потом и черные леса вдоль границы. Им удалось выиграть ауролитовые рудники в глубине нашей территории». К тому времени мы уже знали, что их главная цель — прорваться на запад. На те края они еще 50 лет назад глаз положили. Сайлоса политические расклады маршала не интересовали. Все это суета, пена на воде, которую унесет следующая большая волна. У империи свои мотивы. Все страны грызутся между собой за земли и ресурсы. Каждый использует Гривара в своих шкурных целях для обогащения знати и пополнения армии рабов. Однако Сайлас работал на них, так было нужно. Мир, построенный ими, он не для нас. С Гриварской дороги Сайлас свернул на крутую каменистую тропу, что вела в гору, к задней части стадиона. Он предпочитал не пользоваться главной дорогой, обычно забитой мехами, изрыгающими вонючие пары рядом с позолоченными паланкинами знати, которые несли на своих плечах рабы. Со стороны эти носилки напоминали распустивших оперение выставочных петухов. Коро ловко взбиралась по склону, цепляясь длинными когтями за камни и оставляя за собой облако пыли. Сайлас тем временем оглядывал окрестности. Он уже видел изгиб реки Тусии, серой змейкой, бежавшей к лесам черного дерева и затем возвращавшейся параллельно Гриварской дороге. Воздух становился все разреженнее, холод пробирал даже сквозь толстый плащ и черную вторую кожу, Золотой ястреб дугой прорезал небо, нацелив на Сайлоса желтые глаза и отправился на поиски добычи. Два рогатых барана ударились головами на соседнем скальном выступе, и эхо разнеслось по склону. Молодые желали показать себя перед стадом. После столкновения они разошлись, ловко находя опору, на коварном откосе встретились взглядами, фыркнули и подняли пыль, стукнув в землю копытами, продемонстрировать готовность к новой схватке. Наблюдая за ними, Сайлас вздохнул. Вот это честный бой. Глядя друг другу в глаза, бараны видят равного противника. Да, один сильнее, у другого повреждена задняя нога, но это не имеет значения. В их представлении они сходятся в бою на равных. Сайлас помнил, что сам когда-то относился к бою так же, когда сражался не за земли, не за богатство и даже не для того, чтобы потешить гордость. Он бился рогами врага ради самого действа, потому что для этого и был создан. Конечной цели не было. Был только восторг схватки, адреналин в венах и ощущение полноты жизни. Это осталось в прошлом. Теперь он сражается не ради самого боя, не за себя. Он сражается за них, за тех, кто не знает, что такое поединок. Бараны снова сошлись. В последний момент один срезал угол и атаковал незащищенный бок другого потери равновесия и падение с обрыва, короткий визг, глухой удар об острые камни — и все. Хорошая смерть. Такой хочет, на такую надеется каждый гривар. Сайлос видел, как гривары умирают в преклонном возрасте, сраженные временем, не способные танцевать на боевом ветру. Придав собственный путь, они следовали путем даймё, старались противоестественными способами улучшить тело и прожить сотни лет, как боги, Растягивая свой естественный срок, они накапливали богатство, обзаводились потомством. С какой целью? Для чего? Разве все это имеет значение без чистоты боя? Без возможности смотреть в глаза противнику и знать, что ты равен ему, что ты здесь с той же целью, что и он. Жить, сражаться, умереть. Сайлос отогнал посторонние мысли. Он уже приближался к задней части стадиона, каменного гиганта, подпиравшего облака высоченными колоннадами. Арена на Респус. Арена без дыхания. Подъем закончился, теперь рог шла легкой трусцой по редкой горной траве рядом с огромными глыбами, составлявшими основание стадиона. Сайлос спешился, и когда корона клонила голову, взъерошил перья на макушке. «Ты хорошо справилась с подъемом, подруга». Он снял упряжь и повел птицу дальше. Прямо впереди вздымалась по небу отвесная каменная стена. В вышине кружили вороны. Высматривая, выжидая, они были готовы в любой момент спикировать к выброшенным кем-нибудь из зрителей объедкам или к самой сладкой добыче — свежему мясу поверженного бойца. Осмотревшись, Сайлос обнаружил черный ход, предназначенный для грантов, кухонных работников и подметальщиков. Большинство рыцарей проходили через главные ворота, где поклонники приветствовали их горячими аплодисментами. Из-под изодранного навеса выглянул вышедший наперекур грант. Равнодушно взглянул на Сайласа, он уставился на птицу Рок. «Хорошая у тебя птичка!» — кивнул Грант. «Боевая?» «Нет», — сказал Сайлос, — «только для верховой езды. Хотя если не понравишься ей, мигом руку оторвет». Грант снова кивнул, удовлетворенный ответом, и, не сводя глаз с птицы, затянулся. «Оставлю ее здесь», — сказал Сайлос, набрасывая поводья на деревянный столбик. «Ей в помещении не нравится». — Кому-то надо за ней присмотреть, — спросил Грант, явно рассчитывая на вознаграждение. — Нет, она сама может за собой присмотреть. Но я дам тебе один, если покормишь. Сайлас показал Гранту блестящий квадратик. — Что она ест? — Что-нибудь живое или недавно умершее. Предпочитает млекопитающих покрупнее. Но если здесь есть грызуны, тоже не откажется. — Ага, — кивнул Грант. — Крысы предпочитают нижний уровень, где и мы сами живем. «Вы живете на арене?» — спросил Сайлос. Он, конечно, знал, как обращаются с грантами, но почему-то считал, что они приезжают на работу из Толенска. «Да, нас здесь около сотни. Нам сказали, что так не будем тратить время на дорогу. Да и ночью работа бывает». В разъездах, хорошо изучив устройство стадионов, Сайлос был осведомлен о том, в каких ужасных условиях живут гранты. Стоки из уборных наверху проходили по трубам и сбрасывались через нижние уровни. Он бросил Гранту квадратик Оникса. «Проследи, чтобы мою птицу покормили, а я скоро за ней вернусь». Заметно повеселевший Грант кивнул и спрятал Оникс в карман. «А куда ты идешь?» — спросил он. Сайлос обернулся. «На работу. Как и ты». В ожидании выхода на арену Сайлос устроился в тихом закутке. Его выступление — главное событие сегодняшнего вечера — Вскоре его имя прогремит из динамиков стадиона. Нет ни малейшего шанса пропустить поединок. Пока же другие гривары встречались в предварительных схватках, решая мелкие споры, лордов даймёй из-за земли, торговцев-разносчиков из-за условий сделки. Кроме того, некоторые владельцы невольничьих кругов проверяли в таких поединках свои новые приобретения. Сайлас сидел, скрестив ноги на ящике в кладовке, заставленной хозяйственным инструментом. Сквозь щели в деревянной стене проникали лучи солнца. По окончании каждого боя толпа взрывалась оглушительным ревом. «В нашем следующем поединке выступит главный рыцарь лорда Кладстока, обладатель самого быстрого кейка на западных землях, Мандригал Харрис!» — провозгласил диктор. «Его противник, защищающий интересы лорда Бариса, знаменитый Мерк, прибывший с островов Бесайт над... «Кинкейт!» В груди у Сайлоса разгорался гнев. Невозможно привыкнуть к мысли, что Гривары служат лордом Даймё, выполняют все их приказы, сражаются за их интересы, живут в их поместьях точно какая-нибудь скотина. Сайлос понимал, что и он сам всего лишь винтик в огромной машине, пешка в чужой игре, но его бесило, что некоторые Гривары стремятся к такой жизни по собственной воле, ради денег и славы. Два Гривара столкнулись, и зрители взревели — Сайлос закрыл глаза. Он увидел бесконечные изумрудные воды острова, дорожку, сверкающую, как ожерелье из драгоценных камней и протянувшуюся до самого горизонта. Старый мастер учил трех братьев ки дыханию, и Сайлос воспользовался моментом для практики. Мир вокруг него начал тускнеть. Время остановилось. Разум больше не был прикован к прошлому или будущему. Сайлос просто присутствовал в темноте, чувствуя под собой деревянный ящик. Слышал сотрясающие стены рев толпы, роботизированный голос диктора, эхом отдающийся в коридор, приглушенное дыхание поблизости. Сайлос открыл глаза. Из-за штабеля ящиков на другом конце склада доносилось чуть слышное дыхание. Беглый раб или просто какой-то Грант прилег отдохнуть и задремал. Бесшумно поднявшись, Сайлос направился к штабелю и, подойдя ближе, врезал ногой по ящикам, которые разлетелись шквалом щепок, досок и пыли. А, -а, а Это я! Я! — послышался знакомый голос. Пыль рассеялась, в усыпанном щепками углу кладовой лежал, свернувшись калачиком и прикрывая ладонью глаза его несостоявшийся оруженосец. — Шпионишь за мной? — грозно спросил Сайлас. — Нет-нет, я только что пришел, хотел помочь вам. — Я же сказал, мне помощь не нужна, и оруженосец не нужен. — Знаю, но Владор велел помогать вам, а не то... — Я пришел, увидел, что вы сидите, вроде как отдыхаете перед боем, и подумал, дождусь тут, когда проснетесь, а потом помогу. — И чем же ты можешь мне помочь? — спросил Сайлос. Ему и впрямь стало интересно, в чем еще, помимо слежки за ним, заключается цель посылки мальчика. — Я обучался массажу. Могу расслабить вам мышцы перед боем? — ответил Валькири. Сайлос кивнул. Гриварский массаж — древнее искусство, разновидность телесной эмпатии. В этом ремесле поднаторели некоторые величайшие рыцари. Систематическое изучение искусства разрушения тела позволяет постигнуть и способы его восстановления. Необходимости в этом Сайлос не испытывал. «А еще у меня с собой все, что вам требуется до и после боя», — Валькирий развязал мешок, который принес с собой. В мешке обнаружились сухофрукты, вяленое мясо и увлажняющие масла. «Это все?» — спросил Сайлос. «Ну, да, наверное...» — мальчишка опустил глаза. «Страх...» сказал Сайлос. Он чувствовал его запах. «Что еще у тебя есть?» Валькири замялся, но потом все же достал лежавший в тени стальной ящичек. «Они сказали, чтобы я предложил вам вот это!» Даже не открывая ящичек, Сайлос знал, что в нем. Стимуляторы, нейрогены. Стандартный набор современных средств, как для улучшения различных боевых характеристик, так и для ускоренного восстановления после боя. «И почему же ты не решился сразу предложить его мне?» «Потому что... Ну, я же знаю, что вы не принимаете стимуляторы. В Картаже вы убили Гривара в круге, а потом оторвали ему руку и показали зрителям, как действует усилитель. Он вызвал закупорку кровотоков». Сайлос ухмыльнулся. «Да, слухи разлетаются быстро, а легенды создаются еще быстрее». «Ты прав. Владоры Империя не раз подталкивали меня к этому». «Интересно, почему маршал решил, что в этот раз будет по-другому?» «Он просто велел предложить их вам, чтобы вы знали, что они под рукой и могли воспользоваться, если понадобится», — объяснил Валькири. «Ты уже попробовал?» Сайлос подошел к мальчишке, забрал у него ящичек и откинул крышку. На черной пенопластовой подкладке лежали флаконы с жидкостями, таблетки и мягко светящийся шарик. «Нет-нет, клянусь!» Валькири снова отвел глаза. «Почему жёшь?» Сайлос взял шарик, внутри которого пульсировал белый свет. «Я не лгу!» — Валькири вскинул голову и посмотрел Сайлосу в глаза. «Только один раз попробовал. Совсем чуть-чуть!» Сайлос кивнул и, зажав шарик в кулаке, продолжил допрос. «Скажи, мой предполагаемый оруженосец, в тот единственный раз, зачем ты принял усилитель?» Валькири помолчал, вздохнул и, наконец, заговорил. «Это было в прошлом году. В моей деревне Мертандри». Проводится в сезон дождей ежегодный фестиваль боевых искусств. У двух старших братьев всегда получалось лучше, чем у меня. Они сказали, что на фестиваль приедут важные скауты из самого Карброка». В последние лет десять Володор действительно предпринимал отчаянные усилия в поиске новых талантов. Его скауты прочесывали даже самые далекие деревушки, высматривая способных мальчишек. Детей забирали из семей и задействовали в программах раннего обучения. «Скауты уже приезжали однажды на фестиваль, увезли победителя. Он потом стал рыцарем империи, и в наших краях его почитают как героя. Мы с братьями тренировались несколько месяцев и были готовы выступить». Сайлос не только слушал, но и наблюдал за мальчишкой. Как и другие, тот был продуктом системы, но не до конца испорченным. В его глазах еще оставался свет. «Поединки должны были пройти за день до начала фестиваля. Перед тренировкой я зашел к братьям, они что-то принимали, и я это видел». У них был пузырек с черной, как деготь, жидкостью. Мне бы они, конечно, не дали, если бы я их не застал за этим. Но раз уж так случилось, пришлось поделиться. Они сказали, что это придаст мне сил на следующий день. Я сделал глоток». «И что, получилось?» — спросил Сайлос. «Ты что-то почувствовал?» Валькири снова уставился на землю. «Нет, я проиграл в первом раунде. Тот парень меня придушил». «А братья?» «Да, у них получилось». Глаза мальчишки полыхнули злостью. «Самый старший, Харбак, расправился со всеми противниками. Он сейчас тренируется на первом курсе в столице, надеется стать рыцарем». «Возможно, станет», — прошептал Сайлос. «Или же высохнет, как гнилой фрукт, и его выбросят на улицу. Вместе с другими». Валькири с любопытством посмотрел на Сайлоса. «Как это?» Сайлос достал из ящика флакон с вязкой черной жидкостью. «Преимущество». Вот это придумано для того, чтобы дать Гривару преимущество, улучшить все его природные способности, силу, реакцию, внимание, ловкость, ускорить время восстановления. Все то, что целенаправленно развивалось на протяжении тысячи лет. Все то, что передается с боевой кровью, из поколения в поколение. И вот теперь считается, что эта мазь улучшает все показатели. Сайлос сжал флакон в кулаке, Стекло треснуло, черная жидкость протекла между пальцами и закапала на половице. Месячный доход всей деревушки Мертандрии. «Знаешь, кто это делает?» Голос Сайлоса сочился ядом. Валькири покачал головой. «Они!» — прорычал Сайлос. Да Их специалисты изучают нас в лабораториях» выясняют, как изменить нас для своих целей, чтобы идеальный мир мог существовать и дальше. Проливается только наша кровь. Сайлас достал из стального ящичка полупрозрачный блистер с таблетками, бросил на пол и растер ботинком в пыль. «Думаешь, дайме учитывают наши интересы? Думаешь, они раскрывают свои секреты, когда продают все эти нейрогены, стимуляторы, усилители? Думаешь, они объясняют, как препараты действуют на тех, кто ими пользуется?» «Думаешь, они предупреждают Гривара, что он, перестав сражаться в круге, еще долго будет нуждаться в этой дряни? Что он попросту высохнет после того, как Даймё от больше не тратить на него свою химию?» Валькири снова отрицательно покачал головой. «Мы для них ничто», — бросил Сайлас. «Мы орудия, которыми они пользуются. Дайме устраивают парады, превозносят наши победы, объявляют нас чемпионами». «Но на деле мы такие же рабы, как и гранты, которые возводят для них дворцы и собирают мехи. Мы, гривары, нужны даймё, чтобы они продолжали строить мир по своему вкусу». «Но мы же созданы, чтобы сражаться», — напомнил Валькири. «Если подобные вещи делают из нас лучших бойцов, разве это не выгодно нам самим?» «Мы созданы, чтобы сражаться», — согласился Сайлос. «Это правда. Мы самые умелые, умные, быстрые, но мы рождены не для того, чтобы сражаться за даймё. Мы рождены, чтобы сражаться за себя, жить мгновением, танцевать на ветру боя». Валькири медленно кивнул. Сайлас протянул ему последний предмет из ящика, светящийся шарик, пульсирующий в нем энергией. «Если Гривар по-настоящему свободен, он должен сражаться только за себя», — прошептал Сайлас. Вот для чего мы здесь. Чтобы сражаться за себя, за наших сородичей, не за них. Он шагнул к валькире. «Уничтожь это!» Мальчик послушно кивнул и сжал шарик. Тот хрустнул и разломился. Осколки порезали ладони, детская кровь смешалась с растоптанными таблетками и пролитой мазью. «Только у того, кто свободен по-настоящему, есть все это. Сила, быстрота, ловкость, выносливость, реакция». «Все, ради чего создан Гривар. Тот, кто свободен по-настоящему, не нуждается в этом». Сайлос указал вниз на мусор. «И такое время скоро наступит». Усиленный динамиком голос объявил самое ожидаемое событие дня. «В сегодняшнем главном разбирательстве участвуют две страны, расположенные по обе стороны Западного фронта — Кирот и Десави». Поединок решит судьбу давно оспариваемых запасов рубелия, расположенных к северу от горного хребта Быдал. Победитель получит все права на 50-мильный участок горных разработок, служивший основным источником руды для империи на протяжении последних двух десятилетий. Диктор глубоко вздохнул и, повысив голос еще на децибел, продолжил. «Интересы своей страны представляет советский чемпион» «Рыцарь, одержавший более ста побед, Гривар, чье имя произносят со страхом повсюду, от северных земель до южных островов, и это имя — Гигант Гаспари, представляю, Гельштаг Толиат!» Рев десавийской толпы, снова и снова выкрикивавший имя Толиата, пронесся над ареной, сотрясая половицы кладовой, в которой стояли Сайлос и Валькири. Глаза у мальчика забегали, дыхание участилось. Тревожится за Сайлоса. «Империю Кирот представляет наш чемпион! Не нуждающийся в представлении, Гривар, не знающий поражений в круге! Молчун! Сайлос — истребитель!» Сайлос завернулся в плащ и направился к двери. На пороге он обернулся. Темный силуэт на фоне освещенного зала. «Если ты мой оруженосец, то у меня для тебя есть приказы». «Да, конечно!» Валькири затаил дыхание. «Во-первых, больше не лги мне», — сказал Сайлос. «Не буду никогда». «Во-вторых», — продолжил Сайлос, «я хочу, чтобы ты вышел со мной на арену. И я хочу, чтобы ты сыграл на своей лютне». «Что?» — Валькири запнулся. «Сыграть зачем? Что сыграть?» Сайлос поманил мальчика. «Ну-ка, бери инструмент. Исполни еще раз песню, что идет от сердца. Ту, которую люди запомнят и передадут другим». Они пришли с северных краев, С морозом, бурей, ветром ледяным, От тайны окруженных островов, От дальних изумрудных берегов. Тенью временем скрыты идут В их кулаках свет, Огня не боясь, не кланяясь лорду, С тьмой в бою танцуют. На золото тучных полей Пришли они снять урожай, Из древних сказаний пришли За покоем, с тенью и зверем. Шумная толпа, собравшаяся под куполом арены на Респус, притихла, слушая песню Валькири. Оруженосец шагал рядом с Сайлосом с лютней в руке, не поднимая глаз и легко перебирая тугие струны. Тишину нарушил вышедший из своей раздевалки десавиец. Ростом почти в восемь футов Гельштаг Талиат представлял собой гору мышц, определенно нарощенных с помощью нейроусилителей. Зрители разделись почти до догола, и каждая страна скандировала имя своего чемпиона. Прижав к груди лютню, оруженосец отошел к боковой линии. Сайлос проводил его взглядом. Он предпочел бы слушать балладу, а не рев толпы. И шагнул в круг, где его уже ждал противник. Толиат вскинул толстенные руки, его поклонники отозвались безумными воплями. Сжав кулаки, при этом плечи колыхнулись, как два куска жирного мяса, он повернулся к трибуне спиной, сплошь покрытый флюк с татуировками. Потом взревел и несколько раз подпрыгнул, поднимая тучи песка, который осыпался, помимо прочего, и на голову Сайлоса. Сайлос прищурился, наблюдая за противником сквозь окутавшее арену облако. Потом опустился на колени, зачерпнул при горшню песка и спустил его тонким ручейком. Этот человек — не гривар. Когда-то он был ребенком, во многом похожим на Валькири, на Сэма. Глядя на стекающие с ладони песчинки, Сайлос представлял, как проходила жизнь его противника. Толиат вырос в деревушке, окруженной черными соснами. Мальчишка он боролся со своими сородичами, улыбался и хохотал в размешанной грязи, слизывал кровь с губ. Подростком учился охотиться с отцом. Пробовал кровавое мясо сикача своей первой добычи. С матери учился ловить рыбу в реке, приседая на камне и шлепками ладони, выгоняя на берег прыгучую форель. Мальчишка Толиат был свободен. Продирался сквозь сосны, нырял в ледяную реку и дрожал на берегу. Смеялся под весенними дождями и жался к кривущим кострам зимними ночами. Когда-то он был свободен и сражался, как свободный гривар. Тот, кто стоял, теперь напротив Сайлоса свободен не был. Связанный цепями дайме. он входил в круг, представляя ту или иную сторону в их мелких спорах. Теперь его кровь бурлила от всего, чем его накачали. Этот человек больше не был гриваром. И поэтому Сайлос не оказал бы ему той чести и того уважения, которое оказал бы одному из своих. Он не поклонился бы этому человеку, не признал бы в нем общих бойцовских корней, он не приветствовал бы его поднятым кулаком, гриварским салютом, не сказал бы ему «У нас одни и те же инструменты насилия, давай же используем их с умением и честью, так, чтобы предки гордились нами». Еще Сайлос не даровал бы ему достойной смерти, быстрый и благородный легкого пути вниз. Сайлос шел через арену ровным шагом, будто на утренней прогулке. Толиат встретил противника таким ревом, что стихли не только его поклонники, но и окружающие над головой вороны, как будто птицы вдруг задумались, не угрожает ли им опасность. В следующее мгновение гигант бросился в атаку широкими прыжками, пересекая круг. Сайлос наблюдал. В безумных глазах великана он видел жгучую жажду убийства — В мускулистом теле он видел напряжение, в пояснице легкий прогиб, в левом колене подрагивание. У каждого существа есть слабое место. Точка слома, при поражении которой тело рассыпается, подобно отбойной стене под напором волн. У опытных бойцов точку слома обнаружить трудно. Ее умело маскируют. У этого здоровяка она бросилась в глаза, как сияющий драгоценный камень на свежевыпавшем снегу. Зрители замерли, как только Толиат вскинул руку толщиной в бревно, готовясь нанести дуговой удар. Сайлос пригнулся, и кулак скользнул по голове. Он мог бы ответить ударом в корпус, но сдержался. «Почему ты сражаешься?» — спросил Сайлос, когда они поменялись позициями. На мгновение взгляды встретились, и Толиат снова взревел и нанес пружинистый фронт-кик, целясь в живот. Сайлос слегка сместил вес, и нога великана разминулась с ним на волосок. Он мог бы свалить противника под ножкой, но не воспользовался шансом. «Почему ты сражаешься?» — повторил он неподвижный, как статуя. Вместо ответа талиат набросился на него, пытаясь обхватить огромными руками. Пальцы тисками сжали лодыжку, но Сайлос вырвал ногу и удержался от встречного удара коленом в подбородок. «Почему ты сражаешься?» — Толиат начал задыхаться. «Мышцы — это хорошо, но им нужен кислород». «Я сражаюсь, чтобы давить такое дерьмо, как ты!» Выкрикнул Толиат и в подтверждении своих намерений обрушил на Сайласа шквал ударов, удивительно быстрых для человека его габаритов, но все же недостаточно быстрых, чтобы ошеломить противника, который каждый раз лишь отворачивал подбородок, так что кулак Толиата едва задевал скулу. «Ага, вот оно, страх!» Сайлос видел страх в тяжелом дыхании гиганта, в каплях пота на грязном лице, в расширившихся зрачках. В голове у Толиата начал складываться вопрос. «Почему этот гривар напротив меня так спокоен? Любой другой на его месте уже стоял бы на коленях». «Почему ты сражаешься?» — снова спросил Сайлос, наблюдая, как глаза десавийского чемпиона темнеют от гнева. «Гнев — один из братьев страха, полезный инструмент при правильном применении, но в большинстве случаев отвлекающий фактор». «Закрой поганый рот!» — заорал Толиат, бросаясь в атаку и пытаясь войти в клинч с Сайлосом. Режущий удар локтем — шот в корпус! Сайлос улыбнулся. По крайней мере, тупицы хватило ума изменить стратегию. Именно с этого и следовало начинать. Втягивать Сайлоса в борьбу локтями и коленями, использовать удары головой и по корпусу. Сайлос бросил взгляд на трибуны. Зрители притихли, особенно десавийцы, ожидавшие, что Телиат разделает противника в самом начале. А вот кератейцы знали, что будет дальше, и затаили дыхание в ожидании решающего момента. Сайлос уже чувствовал, как ярость, словно получив команду, поднимается из глубины, все настойчивее, требуя выхода. Он знал, как использовать гнев, как направлять его, как преобразовывать в быстроту и силу рук и ног. Глаза его вспыхнули, и едва не замер, ощутив внезапную перемену в поведении противника. «Я знаю, почему ты сражаешься», — сказал Сайлос, — «Ты сражаешься, потому что боишься их!» от не ответил. Он уже выглядел побежденным. Плечи поникли, дыхание сбилось. Энергия приливала к коже. Под черной, второй кожей пульсировало тепло. Над плечами, словно призрачный туман, клубился и улетал в небо пар. «Тебе не нужно бояться их, этих даймена высокой трибуне!» прорычал Сайлас. «Ты должен бояться меня! Я истребитель!» Едва произнеся эти слова, он перешел в наступление. Теперь в его движениях не было той небрежности, с которой он уклонялся от неуклюжих атак Талиата. Теперь он напоминал вышедшего на охоту хищника. Подобно большой кошке, бросающейся вперед, чтобы вонзить зубы в шею Лани, он взмахнул, руками отвлекая досовицы, и влепил ногой в правую коленную чашечку, в точку слома. Колено гиганта как будто взорвалось. И Сайлос увидел в его глазах то, что хотел увидеть — как гордость сменяется болью, а гнев страхом. Нога подогнулась, и Толиат отшатнулся назад, надеясь получить пространство и время, чтобы перегруппироваться. Но Сайлос не дал ему такой возможности. Атакующий вихрь настиг Десавица. Кулак врезался в нос под нужным углом, сломав кости и вогнав ее внутрь. Следующей целью стала глазница, превратившаяся в воронку после удара коленом. Свалившись на землю, Толиат свернулся, поджав ноги и закрыв лицо руками в ожидании шквала боли. Но продолжение не последовало. Сайлос молча стоял над ним. С трудом опираясь на руки, великан поднялся. Из разбитого носа текла густая кровь. Еще один ложный выпад кросс, который найди он цель, разморжил бы лицо. Но кулак замер на полпути. А лоу-кик пришелся в здоровую ногу Толиата. Не в силах удержать собственный вес, Десавийц упал на оба колена. «Почему ты это делаешь?» — прохрипел он, выплюнув на землю выбитые зубы. «Потому что ты не гривар», — ответил Сайлос. «Я хочу, чтобы мир увидел, какую мерзость сотворили даймё». Сайлос схватил великана за голову, рывком пригнул ее и вышел за спину. Нет, он не хотел задушить противника. Это был бы слишком простой выход. Сайлос ударил в грудную клетку и, найдя плавающее ребро, панчем вогнал его глубоко в легкие. Он бил и бил, орудой рукой, как отбойным молотком, наслаждаясь хрустом ребер. Толят лежал на животе с трудом, словно выброшенный на берег кит, втягивая в воздух. Но Сайлос не закончил. Он врезал пяткой в лопатку и усмехнулся, почувствовав, как треснуло. еще одно глубокое основание в теле досовицы. Толят застонал, переворачиваясь на спину и немощно взмахнул здоровой рукой. «Я — истребитель!» — сказал Сайлос, упираясь коленом в раздавленные ребра гиганта. «Посмотри на меня!» Он опустился на колени и, наклонившись, разлепил опухшие веки. «Посмотри на меня!» Сайлос погрузил пальцы вглубь глазницы, потянул, врывая глаза из укрытий, точно медуз, за которыми волочатся тягучие нити. Талят закричал, и это уже не был рев воина, готового сражаться. Он кричал, как человек, готовый умереть. Но Сайлос не удостоил его такой чести и не избавил от страданий. Истребитель поднял глаза к небу. Вороны кружили все ниже. Они тоже наблюдали за поединком, затаив дыхание, как и зрители на арене. Сайлос поднял окровавленные руки и птицы, поняв намек, набросились точно стая небесных волков на свежую добычу, разрывая обнаженную плоть острыми, как бритва, клювами. Толпа на арене на Респус наблюдала за происходящим с ужасом и восхищением. Зрители слышали крики толиата, сменившиеся бульканьем, когда вороны добрались до горла. Он умолял невидимых богов забрать его из тени, над ним. «Истребитель! Он не был человеком!» Жизнь покинула его не раньше, чем птицы содрали кожу и обнажили белые кости. Не раньше, чем люди потянулись с трибун. Одним наскучило кровавое зрелище, других оно отвратило. Публика ушла а тело гиганта осталось громадным куском мяса для падальщиков. Сайлос повернулся к Валькире с ужасом, наблюдавшему со стороны. «Сыграй свою песню еще раз, мой оруженосец», — сказал истребитель, выходя из круга. «Сыграй для тех, кто остается». С наступлением сумерек Рок спустилась по той же коварной тропе. Солнце спряталось за черные сосной и окрасило ушедшие в тень утесы красными и оранжевыми бликами. С приходом темноты просыпались ночные хищники. Огромные кошки и медведи-гары выходили на поиски добычи. Сайлос ничего не имел против. Возможно, кто-нибудь из них доберется до него, стащит с корой и сожрет на своем ночном пиршестве. Прекрасная смерть. Наверняка удалось бы славно подраться напоследок. А вот Валькири похоже, имел на этот счет другое мнение. Сейчас он трясся за спиной Сайлоса. Рок несла обоих. Хотя никакой оруженосец Сайлосу, конечно, не был нужен, он успел привязаться к парнишке. Возможно, потому что Валькири напоминал ему брата Сэма. Напоминал своим невинным взглядом на мир. Или, может быть, Сайлос просто верил, что мальчишку еще можно спасти, что даймё не успели испортить его кровь. «Страх опасен только в том случае, если он неконтролируемый», — бросил Сайлас через плечо, повторив слова старого мастера. Валькири молчал, притих после увиденного на арене на Респус. «Кто не молчал, так это ночные песнопевцы». Роящаяся в соснах летучая живность радостно приветствовала наступающую темноту. «Ты уже не уверен, что хочешь стать следующим великим рыцарем империи?» — спросил Сайлос. «Увидел своими глазами, что это такое? Понял, каким может быть настоящий бой?» Ответа не последовало, и Сайлос чувствовал, что мальчик все еще дрожит. Однажды точно так же испугался Сэм. Старый мастер отправил младшего брата ночью собрать травы для какого-то своего кулинарного рецепта. «Может, фармер хотел устроить ему еще одно испытание?» А может, нужные травы действительно росли только среди самых густых зарослей ежевики в лесу на темной стороне острова? Сайлос видел Сэма перед тем, как тот, повесив рюкзак на плечо, отправился выполнять поручение. Братишка стоял на тропинке с таким видом, словно его ноги примерзли в земле. Сайлос протянул руку и крепко сжал его плечо. Братья обходились без слов. Сэм вернулся из похода целым и невредимым, с широкой улыбкой на лице и высыпал горку, собранных трав на кухонный камень фармера. «Почему вы не прикончили Толиата?» Тихий голос валькири пробился через сумеречные песнопения. «Зачем продлили его страдания?» Сайлос глубоко вздохнул. Начинался самый опасный участок склона. Толиат пострадал ради блага всех гриваров. «Что это значит?» «Они должны были увидеть и понять», — прошептал Сайлос. «Понять, что мы гривары». «Вовсе не те, кем они привыкли нас считать. Не герои, не позолоченные чемпионы, созданные для того, чтобы красоваться на парадах. Мы всего лишь тела. Мешки, наполненные кровью и костями, которыми могут полакомиться вороны». Погас последний свет заката, и рев какого-то дикого зверя возвестил приход ночи. Тьма поглотила горный склон. «Герой Гривар — это часть истории». Ложь, которую распространяют даймё. Гривары — персонажи в этом мире, построенном дайме, и им отведена особая роль. И пока они играют эту роль, разрешают споры, заслуживают почести и продвигаются по службе, мир даймё остается таким, какой он есть. Даймё смотрит на нас сверху, наблюдает за тем, как мы сражаемся, истекаем кровью и сходим в могилы. Наша единственная задача — служить им». Рок на мгновение остановилась и задрала голову, прислушиваясь к звукам ночи. «Вот почему я заставил его страдать», — продолжил Сайлос. «Вот почему я выпустил ему кишки и выставил на всеобщее обозрение его кости. Люди должны были увидеть, что Толиат никакой не герой, как не герой и я, как и любой из нас. Это даймё хотят, чтобы нас считали героями. Даймё хотят, чтобы мы сами рассказывали эту историю». Но я их историю рассказывать не буду. Не буду распространять их ложь. Мальчик уже не дрожал. Их путь лежал сквозь тьму, и лишь звезды мерцали над головой, да далекий Таленск напоминал о себе чахлым свечением на горизонте. — Но если нет героев, то что же тогда есть? — спросил Валькири. — Есть ты, есть я. И есть кровь, которая течет в наших жилах. Чистая, не порченная их стимуляторами, их культурой и законами. Мы гривары, и наши корни должны идти вглубь и крепнуть. Они еще не умерли, но засыхают. Корни! тихо повторил Валькири. Но как нам укрепить их? Что надо делать, чтобы они не умерли? Склон, наконец, закончился, и коро ступила на ровную ленту гриварской дороги. Сайло стронул ее бока, и она опустилась галопом в направлении Таленска. Ветер подхватил полуплаща, и та затрепетала, словно призрак в ночи. «Мы разрушим мир, который они построили», — ответил Сайлос.